Глава восьмая. Христине стоило немалого труда устроиться в новом помещении, состоявшем из небольшой и крайне неудобной мастерской, из крошечной комнатки рядом с мастерской и кухни величиной шкаф. Обедать приходилось в мастерской, и в ней, собственно, жила вся семья. Бедный ребенок вечно попадался под ноги взрослым. Нелегко было также распределить скудную мебель, находившуюся в их распоряжении. Но прикупать Христина не хотела, боясь новых издержек. Тем не менее, она решилась приобрести подержанную кровать и не могла устоять против соблазна украсить спальню белыми кисейными занавесками по 7 су метр. После этого конура их стала казаться ей прелестнейшим уголком, и она содержала ее в идеальной чистоте, не жалея труда и решившись обходиться без прислуги, чтобы не обременять и без того осложнившейся жизни. Первые месяцы по переселению в Париж Клод находился в постоянном и все более возраставшем возбуждении. Беготня по шумным улицам, горячие беседы и споры с товарищами, масса назревших в уединении идей – все это возбуждало его до того, что он говорил даже во сне. Париж снова всецело овладел им, и он переживал среди водоворота парижской жизни свою вторую молодость, охваченный каким-то экстазом, желая обнять, завоевать весь мир. И никогда еще он не чувствовал такого подъема духа, такого желания работать. Ему казалось, что стоит ему только взяться за кисть, и он создаст произведения, которые сразу выдвинут его на первое место». Бродя по Парижу, он на каждом шагу открывал новые сюжеты картин. Весь город с его улицами, площадями, мостами и садами развертывался перед ним в бесконечных фресках, которые все еще казались ему недостаточно грандиозными. До того опьяняла его мечта о чем-то колоссальном. И он возвращался домой в лихорадочном возбуждении, с головой отуманенной грандиозными планами. Набрасывал эскизы на клочках бумаги вечером, при свете лампы, не зная, с чего лучше всего начать серию колоссальных картин, о которых он мечтал. Размеры его жалкой мастерской казались ему серьезным препятствием для выполнения его широких замыслов. Вот если бы в его распоряжении была старая мансарда на Бурпонской набережной или даже обширная столовая в Бенекуре. Но как работать в этих конурках, на скорую руку превращенных из коридора в жилое помещение, за которое приходилось платить 400 франков в год. К тому же широкое окно мастерской, обращенное к северу, находилось между двумя высокими стенами и давало какой-то тусклый зеленоватый свет. Таким образом, Клоду приходилось отложить на время свои чистолюбивые замыслы и приступить к картинам средних размеров, утешаясь мыслью, что талант художника не определяется размерами его картин. Момент казался ему весьма благоприятным для успеха талантливого художника, который внес бы, наконец, нечто живое, оригинальное, пользуясь крушением старых школ. Старые формулы готовы были рухнуть. Делакруа умер, не оставив учеников. Курбе насчитывал лишь несколько жалких подражателей. Да, произведениям этих художников не суждено было вызвать к жизни новые силы. Они были обречены служить украшением музеев, свидетельствуя лишь о состоянии искусства в известную эпоху. Казалось, можно было уже предсказать новую формулу, постепенно развивавшуюся в новых произведениях. Влияние школы Дупленер начинало уже сказываться. Светлые яркие тоны, над которыми так смеялись на выставке забракованных, преобладали в последних работах. Художники не желали еще сознаться в том, Но толчок был дан. Переворот должен был неминуемо совершиться. Каждая новая выставка подтверждала его неизбежность. И какой переполох произойдет, если среди неумелых попыток разных бездарностей и трусов явится вдруг настоящий талант, у которого хватит смелости провозгласить новую формулу, без компромиссов и уступок, установить на прочных основаниях истину конца века. В эти первые дни увлечения и надежд. Клод горячо верил в свои силы. Его не терзали теперь прежние припадки бессилия, во время которых он бегал по парижским улицам, стараясь взвинтить себя. Теперь его поддерживало лихорадочное возбуждение, и он работал с ожесточением, слепым упорством человека, который готов растерзать себя ради достижения заветной мечты. Долгое пребывание в деревне точно переродило, уравновесило его. Никогда он не работал с такой легкостью, с такой уверенностью в успехе, как именно в эти дни. Он точно постиг, как он выражался в Бенекуре, тайну своего пленэр, тех веселых светлых тонов, которые приводили в восторг его товарищей. И товарищи эти были убеждены, что Клоду стоит только пожелать, и он займет выдающееся место среди художников своими оригинальными произведениями, в которых природа впервые являлась при настоящем солнечном свете с его бесконечной игрой рефлексов. В течение трех лет Клод работал не падая духом, не останавливаясь перед неудачами, не изменяя своим идеям и неуклонно стремясь к своей цели. В первый год он в декабрьские морозы просиживал по четыре часа в день на манмартских возвышенностях, устраивался в каком-нибудь закоулке пустыря, отбрасывал фон картины, жалкие низенькие лычуги, над которыми возвышались заводские трубы. На первом плане, на снегу, он поместил двух детей, девочку и мальчика, в лохмотьях, уписывавших краденые яблоки. Его упрямство в стремлении писать только с натуры страшно осложняло задачу, ставило почти непреодолимые препятствия. Тем не менее, ему все-таки удалось кончить под открытым небом свою картину. Он только слегка отделал ее в мастерской. Но в мастерской, при мертвенном свете, падавшем в большое окно, работа показалась ему страшно грубой, Снег ослеплял глаза, фигуры детей резко выделялись на нем, жалкие, грязно-серые. Клод понимал, что картина эта не будет принята, но не пытался даже смягчить тоны и послал ее на выставку. Поклявшись несколько лет тому назад, что никогда своих работ он выставлять не будет, он теперь доказывал, что необходимо представлять каждый год какую-нибудь работу, признавал огромное значение салона как единственного поля битвы, на котором художник мог сразу проявить себя. Жюри забраковало его картину. В следующем году Клод стал искать сюжеты противоположного первому. Он выбрал для фона уголок сквера в Ботиньоле в мае. Высокие каштановые деревья бросают густую тень на лужайке, за которыми видны шестиэтажные дома. На первом плане на длинной светло-зеленой скамье сидят няньки и мещане квартала и следят за тремя маленькими девочками, делающими пирожки из песку. Нужно было обладать некоторой храбростью, чтобы, добившись разрешения, работать под градом насмешек толпы. Клод решил приходить ежедневно с пяти часов утра, чтобы писать фон картины. Что же касается до фигур, то он ограничился наброском и решил окончить их в мастерской. Эта картина показалась ему менее грубой, чем первая, и он не сомневался в том, что она будет принята. Товарищи утверждали, что картина Клода настоящий шедевр, что она произведет фурор в салоне. Каково же было всеобщее изумление и негодование, когда узнали, что картина отвергнута! Теперь не оставалось более сомнений в том, что жюри систематически старалось убить оригинальный талант. Что касается Клода, то он после вспышки негодования заявил, что картина его действительно ниже всякой критики, лживо, безобразно. Да, он вполне заслужил этот урок. Разве можно писать в этой мастерской при подвальном освещении? Ведь это равносильно возвращению к грязной буржуазной кухне рутинных мастеров, которой он всегда возмущался. И когда ему возвратили картину, он схватил нож и прорезал полотно. На третий год он задался целью написать какую-нибудь вещь, которая произвела бы окончательный переворот в живописи, разбивая все установившиеся в ней понятия. Он хотел изобразить солнце, яркое парижское солнце, в иные дни добила раскаляющую мостовую. Нигде, собственно, не бывает так жарко, как в Париже в такие дни. Даже жители жарких стран изнемогают тут под знойным небом. Клод взял для фона своей картины уголок площади каруселей в час дня. В раскаленном воздухе смутно обрисовываются проезжающие по площади фиакр. Кучер дремлет, мокрая лошадь едва плетется, повесив голову. Прохожие точно опьянели от жары. Только одна молодая женщина со свежим розовым личиком идет легкой поступью под зонтиком. Точно эта раскаленная атмосфера – ее родной элемент. Но в особенности поражало в этой картине оригинальное освещение, поражали эффекты разложения световых лучей, тщательно изученные Клодом, но нисколько не гармонировавшие с привычными впечатлениями глаза. Тюльгерийский сад вдали тонул в золотистом тумане, мостовые казались кроваво-красными, а прохожие – темными пятнами на ослепительно ярком фоне. Товарищи Клода пришли в восторг и от этой новой работы, но она вызвала в них какое-то неопределенное чувство тревоги. Да, подобная живопись не могла привести художника к добру. Выслушивая их похвалы, Клод чувствовал, что они перестали понимать его, что разрыв в будущем неизбежен. И когда жюри опять забраковало картину, он с горечью воскликнул «Да, все кончено для меня, я умру от этого». Мало-помалу клотам стали овладевать его прежние сомнения. Каждая работа, забракованная Салоном, казалась ему плохой, не соответствовавшей нисколько идеалу, к которому он стремился. И это сознание собственного бессилия удручало его еще сильнее, чем отказ жюри. Конечно, он не мог не возмущаться отношением к нему жюри Салона, так как чувствовал, что самые плохие его произведения все-таки неизмеримо выше тех посредственных работ, которые ежегодно выставлялись в Салоне. Но больше всего его терзало сознание, что он не в состоянии выразить того, что чувствует. В каждой из своих картин он находил много прекрасных частностей, то или другое в них вполне удовлетворяло его. Но как объяснить грубые промахи, неизменно повторявшиеся и убивавшие его лучшие работы? Клод чувствовал, что он даже не способен исправить их, что какая-то стена вставала между ним и его произведением, стена, за которую он не мог перешагнуть. Он двадцать раз возвращался к своей работе, старался исправить ее, но все более и более портил ее. Он выходил из себя, не понимал, что с ним творится, и в конце концов доходил до полного расслабления воли. Неужели же глаза и руки отказываются служить ему, пораженные старым недугом? Эти ужасные припадки становились все чаще и чаще. Он переживал ужасные недели, переходя от отчаяния к надежде и терзая себя сомнениями. Единственным утешением его в эти мучительные часы, проведенные над произведениями, которые не давались ему, являлась мечта о будущей картине, которая удовлетворит всем его требованиям и развяжет ему, наконец, руки. Творческая работа его мысли развивалась быстрее работы его рук. Набрасывая одну картину, он уже обдумывал сюжет следующий и стремился всем существом своим избавиться от начатой работы, чувствуя, что все это не то, что он все еще делает уступки рутине, работает недобросовестно. А вот будущая картина, о, будущая картина будет безукоризнена по смелости и красоте исполнения. Вечная иллюзия мучеников искусства, трогательный самообман, без которого творчество было бы невозможно. Помимо этой, все возраставшей борьбы с самим собою, на каждом шагу вставали внешние препятствия, тормозившие усилия художника. Работа с натурой под открытым небом представляла страшные неудобства и становилась почти невозможной, как только размеры картины превышали известные границы как устроиться с нею на улице среди вечно движущейся толпы, как просить каждое лицо позировать ему в тот или другой позе. Ввиду всех этих неудобств Клоду приходилось ограничиваться известными сюжетами, пейзажами, некоторыми закоулками Парижа. Кроме того, успех работы находился в зависимости от погоды. То ветер опрокидывал мольберт, то ливень прерывал работу. В такие дни Клод всегда возвращался домой глубоко возмущенный, посылал проклятие небу, обвинял природу в том, что она умышленно ставит ему эти препятствия, потому что не хочет, чтобы он овладел ею. Он горько жаловался на свою бедность, мечтал о подвижных мастерских, о собственной карете или яхте, в которой он мог бы жить, переходя с места на место. Христина страдала не менее Клода. Она разделяла его надежды, мужественно перенося все невзгоды жизни и оживляя мастерскую своей неутомимой деятельностью. Но отчаяние Клода подавляло ее, а отношение жюри к его картинам причиняло ей невыразимые страдания. Как женщина самолюбивая, она страстно жаждала успеха, да и насколько успела сродниться стремлениями и мечтами Клода, что весь смысл ее жизни заключался теперь в них. Живопись стала главной целью ее жизни, единственным источником ее счастья. Правда, она чувствовала, что эта проклятая живопись с каждым днем все более удаляет от нее любовника, но она пока не осмеливалась думать о борьбе с нею. Она добровольно уступала ей место, преклоняясь перед нею вместе с ним, стараясь слиться с мужем, разделяя его увлечения. Но это добровольное отречение наполняло душу Христины безотчетной тоской, смутной тревогой за будущее – Она с ужасом чувствовала, что с каждым днем стареет, и, сидя одна, в мрачной мастерской плакала по целым часам. Мало-помалу отношение молодой женщины к Лоду изменилось, и страсть любовницы перешла в материнскую любовь. Большой беспомощный ребенок-художник внушал ей бесконечную жалость, слабостью и непоследовательностью, которую он проявлял на каждом шагу. Она все более убеждалась в том, что ласки, которые он изредка бросал ей, не что иное, как милостыня женщины, с которой собираются расстаться, что ласки ее тягостны для него, что он с скучающим выражением лица вырывается из ее объятий. И ей оставалось теперь одно – полюбить его той всепрощающей любовью матери, которая сводится к обожанию любимого существа, к принесению себя в жертву ему. Правда, в душе ее все еще бушевала страсть, ничто не могло подавить чувственных порывов этой страстной натуры. Но она находила некоторое удовлетворение в том, что после печальных ночей, приносивших ей печальное разочарование, она с материнской нежностью отдавалась заботе о нем, стараясь по возможности скрасить ужасную действительность. Всего более пострадал маленький Жак от этой перемены в чувствах Христины, которая совсем перестала заботиться о нем. Материнские чувства проснулись мне не для него, а для обожаемого мужа, который стал ее обожаемым ребенком. Несчастного же крошку терпели только, как воспоминание о прежней страсти. По мере того, как он подрастал и не нуждался более в особенном уходе, она иногда по целым дням не думала о нем. Лучшие куски за столом предназначались не для него. Лучшее местечко у камина предоставлялось не его маленькому стулу. Если молодую женщину пугало что-нибудь, то тревога ее относилась не к слабому ребенку, а к любимому мужу. Жака же она беспрестанно бронила, останавливала на каждом шагу замечаниями. «Жак, сиди смирно! Жак, не мешай папе работать!» Не весело жилось ребенку в Париже. После широкого деревенского приволья он задыхался в тесном, мрачном помещении, где стесняли все его движения. Румянец, игравший на его щеках, исчез. Он присмирел и начал хереть, с тоской всматриваясь в окружающее своими удивленными глазами. Ему только недавно минуло пять лет, но голова его была непропорционально велика. «У него башка гениального человека», – говорил не раз отец, глядя на него. Но в действительности умственные способности ребенка слабели по мере того, как росла его голова. Робкий, замкнутый, кроткий, он по целым часам сидел неподвижно, не отвечая на обращенные к нему вопросы и не отдавая сам отчета в том, что происходило вокруг него». Иногда он от этого состояния неподвижности переходил к необузданному веселью, прыгал и резвился, испуская дикие крики, точно молодое, разыгравшееся животное. Но тогда раздавались восклицания «Тише, сиди смирно, не мешай папе работать». Кристина, не понимавшая этих неожиданных взрывов, волновалась, глядя на сидевшего у Мольберта Клода, которого раздражал малейший шум, и тогда же бросалась к расходившемуся мальчугану и усаживала его в отведенный ему уголок. Жак вздрагивал, точно пробуждаясь ото сна, и сразу присмирев, снова погружался в полусонное состояние. Так что игрушки, пробки, картины, пустые трубки из-под красок вываливались у него из рук. Мать пробовала учить его азбуки, но он со слезами отбивался, и родители решили отложить учение на год или на два, когда окажется возможным отправить его в школу. Там, говорили они, учителя сумеют справиться с ним. Но более всего пугала Христину угрожавшая им нищета. В Париже жизнь была очень дорога, и, несмотря на крайнюю бережливость, молодая женщина не знала, как сводить концы с концами. Весь доход их ограничивался тысячью франками ренты. Как жить в Париже на 50 франков в месяц, остававшихся в их распоряжении по уплате 400 франков за квартиру? Вначале они кое-как выпутывались, благодаря продаже некоторых картин. Клоду удалось отыскать того любителя, о котором говорил ему когда-то коньер Это был некий Гю, бывший начальник отделения какого-то департамента, одним из немногих буржуаз, пламенной душой артиста. К несчастью, средства его были ограничены, и он не мог приобретать постоянно. Пораженный с первого взгляда своеобразной прелестью картин Клода, он выбрал некоторые из них, повесил их у себя рядом с произведениями Делакруа, пророча им такую же будущность. Но хуже всего было то, что старик Мальгра удалился от дел, сколотив себе небольшое состояние, которое давало ему около 10 тысяч французской ренты, и купил небольшой домик в буа каламбе где решил прожить остаток дней своих. С каким презрением отзывался он о знаменитом Наде и о его миллионах, которые, как выражался старик, должны в конце концов свернуть шею этому спекулянту. Клоду удалось, однако, при случайной встрече с Мальгра продать ему один из этюдов, сделанных в мастерской Бутена, тот прелестный женский торс, который всегда приводил восторга старика. Таким образом, семье угрожала неминуемая нищета, источники заработка закрывались один за другим. Любители относились с предубеждением к картинам художника, постоянно отвергавшихся салоном, Да и своеобразность этой живописи так запугивала публику, что на сбыт их нечего было рассчитывать. Однажды Клод, озлобленный тем, что у него не оказалось даже денег для уплаты по счету за краски, воскликнул, что лучше тронуть капитал, чем унизиться до рыночной фабрикации картин, которые удовлетворяли бы спросу. Но Христина энергично протестовала против этой крайней меры. Она готова была на всякие жертвы, готова была сделать еще кое-какие сокращения в бюджете, только бы не допустить Клода до подобного безумия, которое неминуемо должно было привести всю семью к голодной смерти. В год возвращения Клоду третьей картины стояло такое чудное лето, что он точно ожил. Он бродил по целым дням по городу, ища вдохновения или, как он выражался, чего-то необычайного. Великого, сильного. Но чего? Этого он, собственно, определить не мог. И вплоть до сентября он не находил ничего, вдохновляясь в течение недели каким-нибудь сюжетом и затем объявляя, что это все-таки не то. Таким образом, он жил в постоянном волнении, выжидая чего-то и сгорая желанием найти воплощение своей мечты, которая упорно убегала от него». В сущности, в душе его за непримиримостью реалиста скрывалось суеверие нервной женщины, склонной верить в какие-то тайные необъяснимые влияния, и он был твердо убежден в том, что все зависит от выбора сюжета, который принесет ему счастье или несчастье. В один из чудных дней, ознаменовавших конец того лета, Клод после полудня отправился гулять с Христиной, поручив маленького Жака, как это часто случалось в последнее время, старушке-привратнице. У него внезапно явилось страстное желание посетить с Христиной все прежние излюбленные уголки, подаваясь смутной надежде, что присутствие ее принесет ему счастье. Они молча спустились до моста Луи Филиппа, с четверть часа постояли на набережной до Д'Амес, безмолвно глядя на противоположный берег Сены, на старинный отель Мартуа, где зародилась их любовь. Затем, продолжая хранить молчание, они пошли по набережной той дорогой, по которой бывало так часто ходили вместе. Тут, под тенью развесистых чинар, на каждом шагу вставала перед ними прошлое, развертывались перед ними старые картины. Арки мостов причудливо обрисовывались на атласистой поверхности воды. Над мрачными зданиями старого города, точно окутанного тенью, возвышались желтоватые башни Нотр-Дам. Бесконечная кривая правого берега, словно залитая солнцем, заканчивалась смутным силуэтом павильона Флоры. Вдоль берегов реки По-прежнему кипела жизнь, тянулись прачечные, купальни, барки. Как и в былые дни, закатывавшееся солнце, казалось, провожало их, освещая отдаленные крыши домов, исчезая за куполом института. Да, это был все тот же чудный закат солнца, медленное опускание огненного шара среди мелкой сети облаков, казавшейся пурпурным трильяжем, из которого по всем направлениям лились золотые струи. Но это прошлое, встававшее перед ними, не могло дать им ничего, кроме тяжелого чувства тоски и сознания, что оно ушло безвозвратно и что невозможно снова пережить то, что унесено беспощадным временем. Старинные каменные здания оставались холодными, а бежавшая у ног их сено, казалось, унесла частичку их самих, унесла очарование первой любви и прелесть былых грез. Теперь они давно принадлежали друг другу, но они не испытывали того блаженства, которое охватывало их в былые дни, когда они шли рука об руку по этим местам, словно затерянные среди шума и суеты гигантского города. На мосту святых отцов Клод остановился в раздумье. Он выпустил руку Христины и стал всматриваться в картину, которая открывалась перед ним. Христина почувствовала себя одинокой, и ей стало невыразимо тяжело. Наконец, несколько минут спустя, видя, что Клод забыл о ней, она сказала ему «Голубчик, пойдем домой, ведь Жак ждет нас». Но Клод, казалось, не слышал ее слов и пошел вперед, предоставляя Христине следовать за ним. Дойдя до середины моста, он опять остановился и долго простоял неподвижно, устремив глаза на остров, напоминавший, бросивший якорь корабль. На эту колыбели сердце Парижа, куда веками стекалась кровь из его артерий. Лицо его покраснело, глаза горели. Подняв высоко руку, он воскликнул «Смотри! Смотри!» Под ними на первом плане выделялась пристань Святого Николая, низенькие здания таможенного ведомства, широкая вымощенная набережная, заваленная грудами песку, бочек и мешков и окаймленная целой вереницей еще не разгруженных барок, у которых суетилась толпа грузовщиков. Над ними возвышался гигантский рукав грузоподъемного крана. На противоположном берегу обрисовывалась купальня с серым парусинным навесом вместо крыши. Оттуда доносились крики и взвизгивания последних купальщиков осеннего сезона. Середина реки оставалась свободной и весело катила вперед свои зеленоватые волны, отливавшие то белым, то голубым, то розовым цветом. На втором плане обозначился мост искусств, высоко поднимавшийся над водой на своих воздушных, словно тонкое кружево, чугунных арках. Пешеходы сновали по нем взад и вперед, напоминая кишащий жизнью муравейник. Вдали виднелись старые, покрытые плесенью пролеты нового моста. Далее острова Сен-Луи река разделялась на два рукава, из которых один сверкал точно зеркало, а другой, казалось, терялся в пене шлюзов монетного двора. А по новому мосту двигались с механической правильностью детской игрушки большие желтые амнибусы. Задний план окаймлялся точно раной, перспективой двух берегов. На правом берегу тянулись здания, скрываясь за высокими деревьями, за которыми обрисовывается отель «Девиль» и квадратная колокольня сен жерве На левом берегу один из флигелей института и плоский фасад монетного двора, а за ним деревья, целый лес деревьев. Но центром пейзажа являлся старый город, так называемая Сете, которая, казалось, поднималась над рекой и словно уходила в небо, освещенное золотою лучами заходившего светила. Внизу зеленели тополи, скрывая своей листвою статую Генриха IV. Несколько далее резко обозначился контраст двух береговых линий. Серые мрачные дома набережной Орлож тонули в тени, в то время как пестрые дома набережной Орфевр были до того ярко освещены, что можно было различать малейшие подробности – лавки, вывески и даже занавески у окон. Выше, за наклонными квадратами кровель и зубцами домовых труб, между башнями поле и крышей префектуры виднелась колоссальная голубая афиша, гигантские буквы которой, видимые всему Парижу, производили впечатление какой-то сыпи, вызванной эпидемической лихорадкой, овладевшей колоссальным городом. Еще выше, над башнями Нотр-Дам, обрисовывались две стрелы цвета старого золота – шпиц собора Нотр-Дам и шпиц святой капеллы, до того тонкие, что они, казалось, дрожали при малейшем тоновении ветра. «Пойдем, дружок», – повторила робко Христина, но Клод был всецело поглощен грандиозным зрелищем. Горизонт точно расширился в этот великолепный ясный вечер, и малейшие детали пейзажа отчетливо обрисовывались в прозрачном воздухе. Жизнь реки, лихорадочная деятельность на пристанях, непрерывное движение на набережных и на мостах – все это, казалось, вылилось в гармоничных аккордах, вибрировавших в прозрачном воздухе. Легкий ветерок медленно гнал легкие розовые облака по бледневшему небу, и слышалось мощное медленное дыхание колосса Парижа. Охваченная каким-то суеверным страхом, встревоженная неподвижностью Клода, Христина увлекла его почти насильно, словно оберегая его от угрожавшей ему опасности. «Пойдем домой! Тебе вредно оставаться тут! Я хочу домой!» Клод вздрогнул, точно проснувшись от сна. Затем, бросив еще раз взгляд на грандиозную картину, он прошептал, «Ах, Боже, какая красота!» Он беспрекословно последовал за нею, но весь вечер он был поглощен своими собственными мыслями, и, несмотря на все попытки Христины втянуть его в разговор, от него нельзя было добиться ответа. «Неужели же он становится жертвой серьезной болезни?» – думала Христина, с тревогой следя за ним. Мутные глаза его были бессмысленно устремлены в пространство, лицо покраснело от внутреннего напряжения – днем точно зарождалось что-то новое, и он испытывал то состояние экстаза, сопровождаемое тошнотой и головокружением, которое хорошо знакомо женщинам. Вначале ему было тяжело, все казалось туманным, перепутанным, связанным тысячей узлами. Но мало-помалу туман начал проясняться, и Клод, долго ворочившийся в постели, заснул тяжелым сном измученного человека. На следующий день Клод ушел из дому тотчас же после завтрака. Это был тяжелый день для Христины. Относительно Клода она несколько успокоилась, услышав, как он, проснувшись, стал напевать разные южные мелодии. Но у нее была другая тяжелая забота, о которой она решила не говорить мужу, чтобы не ухудшить его настроение. Дело в том, что до конца месяца осталась еще целая неделя. А между тем она в этот день истратила последний сук завтраку, и у нее не оставалось денег даже на хлеб куда обратиться, как скрыть от Клода печальную истину, если он вернется домой голодный и не найдет обеда? Она решилась наконец сложить черное шелковое платье, подаренное ей госпожой Ванзат, но она дрожала от страха при одной мысли. Амон де Пите, где толпились все бедняки Парижа и где она еще никогда не бывала. Мысль о будущем так пугала ее, что, получив 10 франков за платье, она все-таки ограничилась луковым супом и картофельным рагу. К тому же неожиданная встреча при выходе из ломбарда совершенно ошеломила ее. В этот день Клод вернулся домой очень поздно. Глаза горели. Во всех движениях выражалось лихорадочное возбуждение. Он, по-видимому, очень проголодался и рассердился, увидев, что стол еще не накрыт. Затем, усевшись между Христиной и Жаком, он молча съел тарелку супу и принялся за картофельное рагу. «Как? Это все?» – воскликнул он. «Ты могла положить хоть немного мяса в рагу. Вероятно, опять понадобились ботинки». Кристина, глубоко задетая этим несправедливым упреком, пробормотала что-то. Но Клод не унимался и продолжал издеваться, упрекая ее в том, что она легкомысленно швыряет деньги. Наконец он набросился на Жака. «Да перестанешь ли ты барабанить, проклятый мальчишка, это просто невыносимо!» Жак, забыв о своем рагу, бил ложкой по тарелке, наслаждаясь этой музыкой. «Жак, перестань!» – крикнула на него мать. «Не мешай папе обедать!» Ребенок вдруг присмирел и снова впал в состояние неподвижности, устремив тусклые глаза на картофель, которого он и не попробовал. Клод набросился на сыр, желая показать Христине, что он голоден, но когда она предложила сбегать к мяснику, он не пустил ее, продолжая читать ей наставления, которые глубоко оскорбляли ее. Затем, когда она убрала все со стола, они опять уселись втроем вокруг лампы. Христина шила, Жак смотрел на лежавшую перед ним книжку с картинками, а Клод барабанил пальцами по столу, возвращаясь мысленно туда, откуда он только что пришел. Наконец он вскочил со стула, схватил листы бумаги и карандаш и принялся быстро набрасывать что-то на бумаге, ярко освещенный светом, падавшим из-под абажура лампы. Но этот эскиз, сделанный под влиянием воспоминаний, теснившихся в его мозгу, все-таки не удовлетворял его, усиливая только его возбуждение. Он чувствовал потребность высказаться, вылить перед кем-нибудь то, что переполняло его душу. И если бы в комнате не было Христины, он, вероятно, обратился бы к стенам. «Видишь ли, вот то, что мы видели вчера». Ах, какая дивная картина. Я простоял там три часа сегодня. Да, наконец-то я нашел то, что так долго искал. О, это произведет фурор. Вот, посмотри. Я стою тут, на мосту. На первом плане пристань Святого Николая с ее барками и толпой разгрузчиков. Понимаешь ли, это Париж, работающий в поте лица. Здоровенные молодцы выставляют свою ногу и грудь и обнаженные руки. А вот на той стороне купальни. Это веселящийся Париж. А тут, в центре, нужно будет, пожалуй, поместить какую-нибудь лодку. Впрочем, об этом я еще подумаю. Тут посредине сена широкая бесконечная Говоря это, Клод обозначил контуры карандашом, нажимая им так крепко в своем увлечении, что бумага рвалась под его пальцами. Христина, желая выказать ему свое участие, наклонилась над бумагой и делала вид, что очень интересуется его объяснением. Но набросок осложнился такой массой линий, второстепенных деталей, что в конце концов она ничего не могла разобрать. Ты следишь за мной, не правда ли? Да-да, прелестно. Фоном будут служить обе рукава реки, набережные и торжествующая сете, точно поднимающиеся к небу. Боже, какое дивное зрелище! Каждый день проходишь мимо и не замечаешь ничего, а в один прекрасный день картина встает перед вами во всем своем величии». Да, не может быть ничего более величественного. Это Париж во всем его блеске, освещенный лучами заходящего солнца. И как это я раньше не подумал об этом пункте? Сколько раз я смотрел и ничего не видел. Нужно было в тот вечер очутиться именно тут. А помнишь, с этой стороны так резко обозначается тень, а тут все освещено солнцем. Вот башни, шпит святой капеллы, сверкает точно тонкая игла. Нет, он должен быть правее. Погоди, вот я покажу, обозначу его». Он волновался, чертил, отмечал множество характерных подробностей. Там вдали красовалась яркая вывеска какой-то лавки. Тут у одного поворота река казалась ярко-зеленой, и на ней точно плавали масляные пятна. Ему так хотелось передать все, и нежный оттенок деревьев, и тонны фасадов домов, представляющих целую гамму серых оттенков и переливы огненного неба. Христина ласково оподряла его, делая вид, что разделяет его восторг. Но маленький Жак снова встрепенулся. Просидев долгое время неподвижно над своей кашей, не отрывая глаз от картинки, над которой была изображена кошка, он стал тихо напевать песенку, сочиненную им самим. «Ах ты, милая киска! Ах ты, гадкая киска! Ах ты, милая гадкая киска!» Клод, раздраженный этим жужжанием, сначала не давал себе отчета в том, что, собственно, раздражало его. Наконец, прислушавшись к монотонному напеву ребенка, он крикнул. «Да перестанешь ли ты терзать нас? Жак, сиди смирно, не мешай папе!» – сказала Христина. «Нет, он положительно становится идиотом. Но посмотри на него. Разве это не голова идиота? Чистое наказание. Объясни же, что значит милая и гадкая киска?» «Не знаю», – отвечал Жак, покачивая своей большой головой. Отец и мать переглянулись с выражением отчаяния, а малютка припал щекой к открытой книге и долго оставался в этом положении, не произнося ни слова и широко раскрыв глаза. Было уже поздно. Христине хотелось уложить ребенка, но Клод уже вернулся к своим объяснениям. Он заявил, что отправится с раннего утра на мост и сделает набросок с натуры. Но тут он вспомнил, что ему необходим маленький переносной мольберт, который он уже давно собирался приобрести. Христина смустилась и, наконец, созналась ему во всем, как в том, что все деньги у нее вышли, так и в том, что ей пришлось заложить свое шелковое платье, чтобы не оставить семью без обеда. Тогда Клод почувствовал угрызение совести. Он нежно обнял Христину, умоляя ее простить его. Ведь она знает, что он готов убить отца и мать из-за этой проклятой живописи. Он долго смеялся над ее экскурсией в монте Теперь он не боялся нищеты. «Говорю тебе, что теперь я не сомневаюсь в успехе. Да, эта картина, несомненно, будет иметь успех». Христина молчала. Она думала о сегодняшней встрече, которую хотела скрыть от Клода, но у нее невольно вырвалось восклицание. «Госпожа Ванзат умерла». «Неужели? Но как же ты же узнала об этом? Я встретила ее старого слугу. О, теперь это настоящий барин. И какой бодрый, несмотря на свои 70 лет. Я не узнала бы его, если бы он не заговорил со мною. Да, она умерла шесть недель тому назад. Миллионы ее достались благотворительным учреждением, кроме ренты, оставленной двум старым слугам, которые теперь обеспечены». Клод печально взглянул на Христину. «Бедная моя Христина», — сказал он, — «ты хотела бы вернуть прошлое, не правда ли? Она дала бы тебе приданое, выдала бы тебя замуж, ведь я предупреждал тебя тогда. Может быть, она назначила бы тебя своей наследницей, и тебе не пришлось бы голодать с таким сумасбродом, как я». Но Христина точно очнулась вдруг. Она быстрым движением придвинула свой стул к Лоду, схватила его руку и припала к нему, стараясь всем существом выразить ему свой протест». Что ты? О, нет, нет. С моей стороны было бы низостью думать о ее деньгах. Ты знаешь, что я лгать не умею. Я осозналась бы тебе в том, что я не знаю сама, почему меня так потрясло это известие. Глубокая тоска владела мною, и мне казалось, что теперь все, все кончено для меня. Вероятно, это угрызение совести. Ведь я так бессовестно поступила с ней, с этой бедной больной старушкой, которая была так ласково со мною и всегда называла меня своей дочуркой. «Да, я дурно поступила с нею, и это не принесет мне счастья. Нет, нет, не утешай меня. Я чувствую, что теперь все кончено для меня». И Христина разрыдалась, подавленная смутными сожалениями, в которых она сама не могла разобраться, познавая лишь то, что жизнь ее была испорчена и что в будущем она не принесет ей ничего, кроме горя. «Полно, милочка, не плачь», – заговорил Клод, тронутый ее слезами. «Да и что это ты вздумала вдруг нервничать, терзать себя какими-то призраками? Выпутаемся как-нибудь. И видишь ли, ведь это ты помогла мне найти сюжет картины. Значит, на тебе вовсе не лежит проклятие, если ты можешь принести счастье другому». Но Христина печально качала головой, понимая, что он старается развеселить ее. «Да, картина. Ведь она-то и расстроила ее. Там, на мосту, Клод совершенно забыл о ней из-за этой картины. И с этого дня он все более и более удаляется от нее. Удаляется туда, куда она не может последовать за ним. Но она все-таки успокоилась. И прежде чем он встал из-за стола, они обменялись долгим страстным поцелуем, который напомнил им былые счастливые дни». Маленький Жак не слышал ничего. Склонив голову на книжку с картинками, он точно оцепенел в своей неподвижной позе. Огромная тяжелая голова его казалась мертвенно-бледной при свете лампы. Он даже не открыл глаз, когда мать перенесла его в постель. В этом периоде жизни Клоду наконец стал навязываться вопрос о вступлении в брак с Христиной. Подаваясь советам Сандоза, который возмущался двусмысленностью их положения, он вместе с тем чувствовал потребность загладить перед Христиной свою вину. С некоторого времени она казалась очень печальной и часто задумывалась над будущим. Клод терялся, не знал, чему тешить ее. Сам он нередко поддавался вспышкам гнева, обращался с ней в такие минуты, как с прислугой, которую можно прогнать во всякое время. Конечно, если она будет его законной женой, она будет чувствовать себя хозяйкой дома и меньше будет страдать от его вспышек. Кристина, совершенно оторванная от света, никогда не заговаривала о браке. Но Клод знал, что она глубоко оскорблена тем, что сандозы не принимали ее у себя». При том же в Париже условия жизни существенно разнились от условий свободной жизни в деревне, и на каждом шагу Христине приходилось страдать при постоянных столкновениях с соседями от оскорблений, которым вообще подвергается молодая женщина, живущая в доме холостого мужчины. Да и Клод, собственно, не имел ничего против брака, кроме старых предрассудков артиста, привыкшего к свободной беспорядочной жизни. Но раз он решил, что не может бросить Христину, то не все ли равно? Почему не доставить ей этого удовлетворения? И действительно, когда он сообщил ей о своем решении, она громко вскрикнула и бросилась в его объятия, не отдавая себе даже отчета в своем радостном волнении. В течение целой недели она чувствовала себя очень счастливой, но затем, еще задолго до свадьбы, охладела к этому вопросу. Впрочем, Клод не спешил с исполнением формальности и пришлось довольно долго ждать получения всех необходимых бумаг. Он в это время спокойно продолжал делать эскизы для будущей картины. Христина также не выказывала особенного нетерпения. Брачный союз решено было заключить только в мэрии, не из презрения к церковным обрядам, а ввиду желания Клода обставить все по возможности проще и покончить все поскорее. Затруднял их только вопрос относительно свидетелей, так как у Христины не было знакомых в Париже. Но Клод пригласил свидетелями с ее стороны Сандоза и Магудо. Он хотел было вместо Магудо пригласить Дюбюша, но в последнее время он совсем не виделся с ним и боялся скомпрометировать его этим приглашением. Свидетелями со стороны жениха были жюри и ганьер. Таким образом, брачная церемония должна была совершиться в кругу самых близких товарищей, не возбуждая толков и сплетен. Прошло еще несколько недель, наступил декабрь, и с ним жестокие морозы. Накануне свадьбы молодые, у которых оставалось всего 35 франков, решили предложить по выходе из мэрии завтрак свидетелям. И так как приглашать гостей к себе молодые не желали, то решено было, что они все позавтракают в маленьком ресторане на бульваре Клише и затем разойдутся по домам. Утром, в день брака, Хрисина пришивала белый воротничок к серому шерстяному платью, которое она себе для этого торжественного случая. Клод уже одет и нетерпеливо ходил взад и вперед по комнате. И, наконец, заявил, что пойдет к Могудо, который мог забыть о приглашении. Скульптор переехал с осени в маленькую мастерскую у улице Де Телейль в Монмартском предместе, испытав целый ряд невзгод. Во-первых, его выселили из зеленой лавки, так как он не платил за квартиру. Во-вторых, он окончательно порвал Шеном, который должен был, наконец, убедиться в том, что живопись не может доставлять ему средств к существованию. И с отчаянием пустился в коммерческие предприятия, то разъезжая по ярмаркам в окрестностях Парижа, то заведуя игорным домом, содержимым одной вдовой. В-третьих, драгистка Матильта скрылась в один прекрасный день, увезенная, вероятно, одним из своих поклонников, а лавочка ее была продана. Теперь Мугудо жил в совершенном одиночестве, обедая только в те дни, когда случайно находил работу, исправление орнаментов на фасадах домов, или когда более счастливый собрат поручал ему закончить какой-нибудь бюст. «Знаешь ли, я лучше схожу за ним, это будет вернее», — повторял Клод. «У нас еще два часа времени. Если товарищи придут раньше нас, пусть подождут. Мы вместе отправимся в мэрию». Было так холодно, что Клод должен был ускорить шаги, чтобы согреться. Чтобы добраться до мастерской Магудо, нужно было пройти через целый ряд дворов и палисадников, побелевших Атыни и напоминавших кладбище зимой. Клод издали узнал дверь, которая вела в мастерскую. Перед нею красовалась колоссальная статуя сборщицы винограда, красовавшаяся когда-то на выставке. Она не помещалась в маленькой мастерской и валялась тут точно сваленная из телеги куча мусора, растрескавшаяся, безобразная, с изрытым дождями лицом, по которому текли крупные черные слезы. Ключ был в дверях, и Клод вошел в мастерскую. «Как, ты уже пришел за мной?» – спросил Магудо с удивлением. «Я, впрочем, совсем готов. Остается только взять шляпу. Но погоди минутку. Я только что раздумывал о том, не задопить ли мне печку. Боюсь, что этот холод убьет мою красавицу». В мастерской было так же холодно, как и на улице, и вода в лоханке замерзла. Магудо уже более недели, сидевший без денег, очень экономно обращался с остатками угля, разводя огонь по утрам только на час или на два». Мастерская эта казалась каким-то мрачным склепом, в сравнении с которым прежняя его мастерская могла быть названа теплым, уютным уголком. От голых сырых стен и потолка, покрытых трещинами, веяло могильным холодом. В углах стояли красовавшиеся на выставках статуи, в которых вложено было столько любви, столько надежд. Не дождавшись покупателей, они погибали, выстроившись в ряд и уткнувшись в стену, печальные, разбитые, покрытые пылью и забрызганной глиной. О, эти несчастные инвалиды по целым годам организовывали тут на глазах художника, отдавшего им частичку своей собственной души. Он долгое время и с любовью оберегал их, несмотря на тесноту помещения. И только когда они окончательно разрушались, он брал молот и превращал их в груду мусора, желая избавиться от зрелища их смерти. «Так у нас еще два часа времени», — сказал Мугудо. «Вот прекрасно, я разведу огонь, это необходимо». И, растопляя печку, он стал жаловаться Клоду на свою судьбу. Что за проклятое ремесло эта скульптура? Последний из каменщиков счастливее скульптора. Правительство покупает за 3000 франков статую, которая самому скульптору стоит 2000 франков, считая издержки на модель, на глину, на мрамор, бронзу и разные другие случайные расходы. О, в конце концов, эту статую хранят в каких-нибудь казенных подвалах под предлогом, что нет свободного места. А между тем, ниши по-прежнему остаются пустыми. Пьедесталы в казенных садах также дожидаются статуи. Да, место свободно Нет. Частных заказов тоже не дождешься. Кое-когда дождешься заказа бюста или статуи по подписке. Да, самая благородная из искусств, неизменно ведущая к голодной смерти. «А подвигается твоя статуя?» – спросил Клод. «Да, и если бы не этот собачий холод, она давно была бы готова. Вот сейчас увидишь» он поднялся, убедившись в том, что печка растопилась. Посредине мастерской, на подставке, сооруженной из простого деревянного ящика, скрепленного поперечными перекладинами, возвышалась статуя, покрытая замерзшими тряпками, прилегавшими точно саван к ее массе. Магудо осуществил, наконец, свою мечту и создал фигуру купающейся женщины. Однажды, в минуту возбуждения, он соорудил арматуру из палок, от половых щеток, рассчитывая, что она может заменить железную арматуру. От времени до времени он пробовал, достаточно ли крепко держится сооружение, и оставался очень доволен осмотром. «Черт возьми!» – пробормотал он. «Ей нужно отогреться, тряпки примерзли, настоящая броня!» Тряпки скрипели, ломались в его руках, пришлось ждать, пока они не оттаяли. И тогда Магудо стал осторожно снимать эти тряпки, открывая сначала голову, затем грудь и, наконец, бедра, радуясь тому, что она невредима, и глядя на нее с улыбкой любовника, который восторгается обнаженным телом любимой женщины. Ну, какова? Клод, видевший только одну из прежних моделей, не сразу ответил. Да, Магудо положительно изменяет своим прежним принципам. Но сколько невыразимой грации в его работах. После колоссальной фигуры сборщицы винограда, Магудо все более уменьшал размеры своих фигур, не отдавая себе еще ясного отчета в своих стремлениях и продолжая толковать по-прежнему о темпераменте. Но вместо прежних колоссальных торсов стали появляться грациозные полудетские торсы, бедра удлинялись, превращаясь в стройные ножки. Стремление к преувеличению уступило, наконец, место чувству правды. Новая статуя Магудо, не лишенная прежних ошибок, была полна какой-то особенной грации. Плечи её казалось, вздрагивали, руки поддерживали грудь дивной формы, созданной резцом художника, пылавшего страстью к женскому телу. Но благодаря тяжелой нужде, совершенно лишенного наслаждения любви. Так она не нравится тебе, спросил Магудо обиженным тоном. О нет, напротив. И мне кажется, что ты поступаешь благоразумно, изменяя своей прежней манере, смягчаешь формы. Это более соответствует твоей натуре. Да, эта фигура будет иметь блестящий успех. Она несомненно понравится публике. Магудо, которого в былое время подобная похвала в устах Клода привела бы в уныние, теперь повеселел и стал уверять Клода, что ему хотелось бы покорить публику, не поступая своими убеждениями. «Ах, черт возьми, я очень рад, что ты доволен ею. Уверяю тебя, я разбил бы ее, если бы ты приказал мне сделать это. Еще недели две, и я готов продать свою шкуру, чтобы раздобыть денег на отливку. Ты думаешь, что я буду иметь успех? Да. Может быть, я получу за нее медаль». Он болтал, смеялся, суетился и, наконец, воскликнул. «Да садись же, если нам спешить не нужно. Я подожду только, пока совсем оттают тряпки». Печка стала накаляться, в комнате становилось жарко. Фигура, стоявшая очень близко к печке, казалось, оживлялась под действием теплой струи, постепенно обдававшей ее сзади, от колен до затылка. Усевшись против нее, приятели смотрели на нее, обсуждая детали, разбирая ее по частям. Скульптор все более возбуждался и, казалось, ласкал ее издали жестами. Взгляни-ка на ее живот, точно раковина, а это прелестная складка у талии, образовавшаяся благодаря несколько приподнятой ноге. В эту минуту Клоду, который внимательно всматривался в живот фигуры, показалось, что он стал жертвой галлюцинации. Купальщица, показалось ему, сделала движение, по животу ее пробежала дрожь, левое бедро вытянулось, она точно собиралась двинуться вперед». «Посмотри, как прелестны эти линии у поясницы!» – продолжал Могудо, не замечавший ничего. «Боже, как я возился с ними! Смотри, кожа точно атласная!» Статуя постепенно оживлялась. Бедра вытянулись, грудь поднялась точно от глубокого вздоха. Руки стали опускаться. И вдруг голова наклонилась, бедра дрогнули. Казалось, что она собирается броситься головой вниз в порыве отчаяния. Клод понял, наконец, все. Могудо вскрикнул. «Боже, милосердный, скрепление подались! Она падает!» Оттаивая, глина сломала деревянную арматуру, раздался зловещий треск, точно ломались человеческие кости. Магуду раскрыл свои объятия, рискуя быть раздавленным. Секунду еще она постояла и, раскачнувшись, переломилась ниже колен и упала лицом вниз. Только ноги ее остались на доске. Клод бросился к Мугудо. «Черт возьми, да ведь она раздавит тебя!» Но боясь, чтобы купальщица не разбилась об пол, Мугудо стоял с распростертыми руками и принял ее в свои объятия. Грудь ее прижалась к его плечу, бедра ее ударили о его бедра, а голова, отделившись от туловища, скатилась на пол. Он прижимал к себе обнаженное девственное тело, которое, казалось, оживало в его объятиях. Но он не выдержал удара. Отброшенный толчком к стене – Он упал и, не выпуская обрубка из объятий, лежал ошеломленный в полуобморочном состоянии. «Ах, черт!» — повторял Клод, выходя из себя и думая, что Магудо убит. Но Магудо с трудом приподнялся на колени и громко зарыдал. При падении он только расшиб себе лицо, и кровь текла по его щеке, смешиваясь со слезами. «Ах, собачья жизнь! Я готов утопиться при одной мысли, что столько труда погибло только потому, что не хватило денег даже на покупку двух железных прутьев. Да, вот что стало с ней, вот что Рыдания его все усиливались. Это был вопль любовника над изуродованным трупом любимой женщины. Дрожащими руками он ущупывал члены, разбросанные вокруг него, голову, отвалившиеся руки, туловище. Но в особенности смущала его изуродованная сплющенная грудь, и он постоянно возвращался к ней, зондируя рану, отыскивая трещину, через которую улетела жизнь, и обливая обрубок кровавыми слезами. «Да помоги же мне!» – простонал он. «Нельзя же оставить ее тут, на полу!» Глубокое волнение овладело Клодом, и глаза его наполнились слезами, приведя отчаяние товарища. Он бросился помогать ему, но Мугудо отстранил его, точно боясь прикосновения грубой руки и, желая собственноручно собрать все обломки фигуры, ползая на четвереньках, он подбирал их один за другим и укладывал их по порядку на доске. Скоро вся фигура была сложена. Теперь она напоминала убившуюся женщину, останки которой собираются припроводить в морг. Усевшись на полу перед нею, скульптор не сводил с нее глаз, совершенно забылся в этом созерцании. Но рыдания его постепенно стихали, и, наконец, он со вздохом сказал. Придется сделать ее лежащую, ничего не поделаешь. Ах, боже мой, мне стоило столько труда поставить ее на ноги, и я так любовался ее ростом. Но Клод начинал тревожиться, а свадьба? Могоду должен был переодеться, и так как у него другого сюртука не было, то пришлось надеть пиджак. Наконец, прикрыв фигуру простынями, товарищи поспешно вышли. Печь пыхтела, замерзшая вода таяла, стекая по покрытым пылью фигурам грязным статуям. В улице Дюэ товарищи не застали никого, кроме маленького Жака, оставленного на попечение привратницы. Христина, напрасно прождав Клода, только что ушла с остальными тремя свидетелями, полагая, что, может быть, не поняла Клода, который, вероятно, ждет с Магудо у здания мэрии. Клод и Магудо ускорили шаг, но нагнали остальных только у здания мэрии. Все вошли вместе, но были очень нелюбезно приняты приставом, так как значительно опоздали. Впрочем, церемония бракосочетания совершалась в несколько минут и в совершенно пустой зале. Мэр промычал обычные фразы, супруги произнесли обычное «да», а свидетели возмущались безвкусием убранства залы. Выйдя на улицу, Клод подал руку Христине, и этим закончилось торжество. Был ясный морозный день. Вся компания пошла пешком, направляясь по улице Мучеников к ресторанчику на бульваре Клиши. Там была приготовлена отдельная комната и завтрак прошел в дружеской беседе. Никто не возвращался к только что совершенному обряду. Заговорили о посторонних предметах, как на обычных собраниях кружка. Таким образом, Кристина в сущности глубоко взволнованная, должна была равнодушно выслушивать, как в течение трех часов муж ее и его товарищи толковали по поводу разбитой статуи. Товарищи обсуждали все подробности происшествия. Сандос находил его полным драматизма. Жерри обсуждал убыток, понесенный Магудо. Ганьер доказывал, что при помощи стула можно было поддержать статую. Что касается Дамагудо, то он после перенесенных потрясений впал в состояние полного оцепенения и только жаловался на боли во всем теле, которых раньше не чувствовал. Христина промыла ему рану на щеке, из которой опять стала сочиться кровь. И молодой женщине казалось, что изуродованная статуя уселась с ними за стол, что она одна занимает мысли собравшихся в этот день, одна возбуждает Клодок, который в двадцатый раз принимался рассказывать о том чувстве, которое он испытал, когда увидел грудь и бедра купальщицы разбитыми на полу. Только за десертом разговор принял другой оборот. Ганьер обратился к Жори с вопросом. «Кстати, я видел тебя в воскресенье с Матильдой. Да-да, в улице Дофин». Жари заметно покраснел и хотел было солгать, но не мог ничего придумать и засмеялся. «Да, я случайно встретил ее. Клянусь вам, что не знаю даже, где она живет. Я бы, разумеется, сказал вам». «Как? Так это ты упрятал ее?» – воскликнул Могудо. Но «Ну и пользуйся ею. Никто не отнимет ее у тебя». Дело в том, что Жори, несмотря на свою скупость и осторожность, упрятал Матильду в маленькую комнату, которую он нанял для нее. Она околдовала его своими пороками и незаметно втягивала в семейную жизнь. «Ба! Каждый получает удовольствие там, где находит его», сказал Сандос с нисходительностью философа. «Это верно», – подхватил Жори, закуривая сигару. Компания засиделась, и наступали сумерки, когда товарищи отправились провожать Магудо, который собирался лечь в постель. Вернувшись домой, Клод и Христина взяли у привратницы маленького Жака и вошли в мастерскую, где было ужасно холодно и так темно, что они долго бродили ощупью, пока не зажгли лампы. Пришлось отопить печку, и только к семи часам они, наконец, согрелись. Хотя есть им не хотелось, они уселись за стол с целью заставить Жака поесть супу. Затем, уложив Жака, они по обыкновению уселись около лампы. Христина была настолько взволнована, что не могла работать. Сложив руки, она смотрела на Клода, который углубился в один из своих рисунков, изображавших рабочих на пристани Святого Николая, выгружающих мешки с гипсом. Христина задумалась. Воспоминания прошлого вставали перед нею одно за другим, наполняя душу ее смутной тоской. И тоска эта все более и более овладевала ею. И никогда еще чувство полного одиночества не угнетало ее до такой степени, как в этот вечер, хотя она и сидела рядом с Клодом. Да, она сидела рядом с ним, но как далек он был от нее. Она знала, что он не с нею, а там, против стрелки острова. Нет-нет, еще дальше, в бесконечно недоступной для нее сфере искусства. Так далеко, что она никогда не вернет его. Несколько раз она пыталась заговорить с ним, но не получала ответа. Час проходил за часом. Наконец Кристина вынула из кармана свои портмоне и стала считать деньги. «Знаешь ли, сколько у нас осталось денег?» Клод не отрывался от рисунка. «У нас всего девять су. Ну, как тут быть?» Клод пожал презрительно плечами. «Полно, не волнуйся, разбогатеем», – пробормотал он. Наступила опять пауза, которую Кристина не пыталась даже прервать, рассматривая разложенные на столе девять су. Наконец пробило 12 часов. Христина вздрогнула. В комнате было очень холодно, да и долгое ожидание расстроило ее нервы. «Не пора ли нам лечь?» спросила она тихим голосом. Но Клод был так поглощен своей работой, что не слышал ее обращения. «Послушай, Клод, печка погасла, мы простудимся, пойдем спать!» Умоляющий голос Христины всердил Клода, поглощенного работой. «Ну так ложись, если тебе хочется спать, ведь ты видишь, что я работаю!» С минуту она посидела еще, задетая этой вспышкой, с выражением страдания на лице. Затем, чувствуя себя лишней, понимая, что присутствие праздной женщины раздражает Клода, она встала и отправилась спать, оставив дверь спальни спальне, отворенную Настеж. Прошло полчаса, три четверти часа, ни малейшего шороха не доносилось из спальни, не слышно было даже дыхание. Но Христина не спала. Она лежала на спине, широко раскрытыми глазами, всматриваясь в темноту. Наконец, она рискнула еще раз обратиться к мужу. Робко окликнула его. «Я жду тебя, голубчик, ложись, милый». Послышалось какое-то проклятие, затем снова выдворилась полная тишина. Можно было подумать, что Христина уснула. В мастерской становилось все холоднее, лампа горела красным светом, но Клод сидел, наклонившись над своим рисунком и, по-видимому, не сознавал, как летело время. В два часа ночи он, наконец, должен был бросить работу, возмущенный тем, что лампа, в которой выгорело все масло, гаснет. Он внес ее в спальню, чтобы не раздеваться в потьмах, но его озлобление усилилось при виде Христины, лежавшей на спине с открытыми глазами. «Как, ты еще не спишь?» «Нет, мне не хочется спать». «А, понимаю, это упрек мне. Но ведь я двадцать раз говорил тебе, что терпеть не могу, когда ты дожидаешься меня». Лампа погасла, и Клод в темноте вытянулся в постели рядом с Христиной. Разбитый усталостью, он зевнул два раза. Оба лежали молча, не зная, что сказать друг другу. Клод дрожал от холода, и окоченевшие ноги его обдавали ее холодом. Наконец, чувствуя, что сон одолевает его, он воскликнул. «Удивительнее всего то, что живот ее уцелел». «Ах, какой у него восхитительный живот! У кого?» – с испугом спросила Христина. «Ты у статуи гудо Христина вздрогнула и, отвернувшись, уткнула голову в подушку. Клод удивился, услышав несколько минут спустя, что она плачет. «Что с тобой? Ты плачешь?» рыдание душили ее, вся кровать тряслась. «Ну скажи, дорогая, что с тобой? Ведь я ничего не сказал тебе обидного. Ну, милочка, перестань». Он начинал догадываться о причине ее горя. Разумеется, он должен был лечь вместе с нею в такой торжественный день. Но он был так недогадлив, он не подумал даже об этом, ведь она же должна знать, что он становится настоящим зверем, когда поглощен работой». И ведь мы знакомы не со вчерашнего дня, милочка. Ах, понимаю, в твоей хорошенькой головке сложился целый план. Ты хотела быть сегодня новобрачной, не правда ли? Но ну, не плачь, ты знаешь, что я не хотел оскорбить тебя. Он нежно обнял молодую женщину, которая отдалась его ласкам. Но, несмотря на объятия и ласки, они сознавали, что страсть их умерла. И они, словно чужие, лежали рядом, чувствуя, что их разделяет какое-то постороннее тело, холод которого уже в самом начале их связи леденил их страстную любовь. Конечно, отныне они никогда не будут принадлежать друг другу. В их жизни что-то разбилось, образовалась какая-то пустота. Жена изгнала любовницу, брачный контракт убил последние следы любви».